В его сейфе лежал блокнот, где записаны различные даты и места. Все зачеркнуты, кроме одного. Дурбан, 3 июля. Мы знаем, в этот день там выступает Нальсон Мандела. Дата, на которую мы ориентировались до сих пор, капстат 12 июня, в блокноте зачеркнута. Гарви резко выпрямился и просил блокнот, который лежал у схейперс в портфеле. Перелистал страницы, направив на них настольную лампу. Как он это объяснил? спросил генеральный прокурор, закончив просмотр. Сказал, что помечал встречи. В дурбане у него якобы роман с замужней женщины. Завтра с этого и начните. Он отказывается назвать ее имя. Скажите, что она останется под арестом, если не ответит. Схейперс посмотрел на Верви с удивлением. А это возможно? Мой юный друг, сказал Верви. — Все возможно, когда ты генеральный прокурор и так стар, как я. Не забывайте, человек вроде я наклейно знает, как замести следы. Таких побеждают в борьбе, причем на раз, и с сомнительными способами. Хотя мне показалось, что несколько раз он терял уверенность, медленно проговорил с Хепперс. Как бы там ни было, он прекрасно знает, что мы наступаем ему на пятки, — сказал Верви. — Прижмите его хорошенько завтра. — Одни и те же вопросы, снова и снова, под разным углом, но в одно и то же место, все время в одно и то же место, — Схейпер скивнул. Да, вот еще что, — сказал он. Комиссар Бортслаб, непосредственно производивший арест, говорит, что у него сложилось твердое впечатление, что Клейна предупредили, хотя о предстоящем аресте знали всего несколько человек. Вервит долго молча смотрел на него. В стране идет война. Уши есть повсюду, человеческие и электронные. Раскрыть секрет зачастую самое действенное оружие. Не забывайте об этом. Разговор закончился. Схейперс вышел из кабинета. На лестнице остановился и полной грудью вдохнул свежий воздух. Он очень устал, потом пришел к машине, собираясь ехать домой. Когда он отпирал дверцу, из темноты вынырнул один из охранников автостоянки. — Вам оставили вот это, — сказал он, протягивая Схейперсу конверт. — Кто? — Чернокожий мужчина, — ответил охранник. — Но он не назвал своего имени, только повторил, что это очень важно. Схейперс осторожно взял в руки конверт. Тонкие бомбы в нем наверняка нет. Он кивнул охраннику и сел за руль, потом вскрыл конверт и прочитал записку. «Киллер, вероятно, чернокожий по имени Виктор Мабаша» и подпись «Стив». Сердце у Схепперса забилось. Наконец-то! Он поехал прямо домой, и ждала его с ужином. Но прежде чем сесть за стол, Схепперс позвонил на квартиру комиссару Бортслапу. — Виктор Мабаша, — сказал он. — Вам знакомо это имя? Борцлап на минутку задумался, потом ответил. — Нет. — Проверьте завтра утром ваши картотеки и добудьте всю информацию об этом человеке. — Виктор Мабаша, чернокожий. Вероятно, и есть тот киллер, которого мы ищем. — Вам удалось расколоть Яна Клейна? — удивился борцлап. Нет. — Откуда у меня эти сведения в данный момент значения не имеют? Схейперс положил трубку. — Виктор Мабаша, — думал он, садясь к столу, — если это ты, нам нужно остановить тебя, пока не поздно. Глава тридцать вторая Именно в этот день в Кальморе Курт Валандер начал понимать, как скверно он себя чувствует.